Виктор Миссель Виктор Миссель не лишен обаяния. Его худое в юности лицо с годами округлилось, густые волосы, римский нос и смуглая кожа делают его слегка похожим на кавку, но кавку здоровяка, которому удалось разменять пятый десяток. Он крупный, высокий и все еще стройный, хотя от сидячего образа жизни присущего людям его профессии, слегка располнял. Дело в том, что Виктор — писатель. Увы, несмотря на то, что критика тепло приняла его романы «Горы сами к нам придут» и «Неудавшиеся провалы», а также на одну очень парижскую премию, впрочем, красная рекламная манжетка с ее названием, украсившая книгу, не гарантирует массового наплыва читателей. Продажи так никогда и не превысили нескольких тысяч экземпляров. Подумаешь, трагедия. Виктор убедил себя, что отрезвление — это отнюдь не провал. В 43 года, 15 из которых он пишет книги, литературный мирок видится ему шутовским поездом, где безбилетники — шумно рассаживаются в первом классе при попустительстве бездарных контролёров, а на перроне остаются скромные гении. Исчезающий вид, коему Миссель не смеет себя причислить. При этом он не озлобился. Просто теперь ему на все наплевать. На книжных ярмарках он покорно высиживает положенное время на стенде своего издательства, подписывая по одной книге в час. Когда у его товарища по несчастью, сидящего рядом, возникают паузы, они мило беседуют. Мессель, хоть и кажется часто отсутствующим и отстраненным, имеет репутацию остроумца, несмотря ни на что. Впрочем, по-видимому, всякий уважающий себя остроумец является им несмотря ни на что. Мисель живет на переводы. С английского, русского и польского, на котором в детстве с ним говорила бабушка. Он перевел Владимира Адоевского и Николая Лескова, писателей позапрошлого века, но их теперь почти не читают. Иногда он пробавляется совсем уж ерундой. Например, по заказу одного фестиваля он переложил в ожидании году на Клингонский язык жестоких инопланетян из «Звездного пути». Чтобы произвести хорошее впечатление на своего банкира, Виктор переводит англоязычные бестселлеры, развлекательное чтиво, придающее литературе статус оккультуренной макулатуры. Профессия переводчика открыла ему двери авторитетных, а то и влиятельных издательств. Однако его собственные сочинения остались за бортом. Миссель всегда носит в кармане джинсов-талисман, ярко-красный кирпичик Лего, самый классический, восьмиточечный. Он вынул его когда-то из крепостной стены замка, который они с отцом возводили в детской. Потом на стройке у отца произошел несчастный случай, и их незавершенный шедевр — так и остался стоять возле кровати Виктора. Мальчиком он часто молча смотрел на зубчатые стены, подъемный мост, маленьких человечков и донжон. Продолжать строительство одному, да и разобрать то, что есть, означало бы смириться со смертью. Однажды он вытащил из стены кирпичик, сунул его в карман и демонтировал крепость. Это было 34 года назад. Дважды Виктор терял кирпичик и дважды брал другой, точно такой же. Сначала он очень переживал, потом уже не заморачивался. Когда в прошлом году умерла мама, он положил кирпичик ей в гроб и немедленно заменил его. Нет, красный кубик не олицетворяет отца. Это память памяти, стандарт семейных уз и сыновней верности. У Мисселя нет детей. Что касается личной жизни, то он с завидным энтузиазмом наступает на одни и те же грабли. Он не умеет проявлять свои чувства, и в них никто не верит. Ему не с кем пройти рука об руку по жизни. Такую женщину он, увы, не встретил либо он сам упорно выбирает себе спутниц с которыми ему это не грозит но не совсем с той женщиной он познакомился четыре года назад в арле во время коллоквиума литературных переводчиков на семинаре где он объяснял как переводить юмор в романах гончарова она сидела в первом ряду он изо всех сил старался смотреть не только на нее. Его задержал потом один издатель. «Может, переведете для нас русскую феминистку Любовь Гуревич? Что скажете? Отличная идея, да?» И Виктору не удалось сбежать. Но через два часа, терпеливой очереди за десертом, она, улыбаясь, встала прямо за ним. Кстати, о любви. Сердце сразу ее чует и возвещает о ней. Конечно, никто не станет признаваться девушке в своих чувствах вот так, с бухты-барахты. Ведь не поймет. Поэтому, не допуская мысли, что коготок увяз, мы заводим с ней беседу. И уже доедая свой шоколадный фондан, Виктор повернулся и обратился к ней. Он спросил, запинаясь от смущения, «Как перевести «крем англес» на английский, учитывая, что «френч крим» — это крем Шантильи, «Крем англес» — заварной крем с французского, от французского «ла Crème шантилии» — взбитые сливки. Да, увы, ничего лучше он не придумал. Она вежливо рассмеялась, ответила «аскот крим». Ее хриплый голос показался ему феерически прекрасным и вернулась за столик к подругам. Он не сразу сообразил, что Аскот тоже подром, как и Шантильи, только английский. Они то и дело переглядывались, понимающие, хотелось бы ему думать, и он демонстративно направился в бар, надеясь, что она к нему присоединится, но она была слишком увеличена разговором. Чувствую себя безмозглым юнцом, Миссель побрел в отель. Среди фотографий докладчиков он ее не нашел, при этом ничуть не сомневался, что еще пересечется с ней и в первой половине дня под разными предлогами ходил на все мастерские подряд. Напрасно. На заключительную вечеринку она тоже не явилась как в воду канула. Завтракая в отеле, перед самым отъездом он описал ее приятелю из дирекции, но маленькая, очаровательная. И брюнетка — та еще зарисовка. На эти переводческие колоквиумы Виктор ездил еще два года подряд. И что уж греха таить, только чтобы повстречаться с ней. С тех пор А это грубейшее нарушение профессиональных законов. Он стал вплетать в свои переводы коротенькие пассажи с упоминанием и в Аскоте или заварного крема. Начал он свою преступную деятельность как раз со сборника статей Гуревич. И в первый же текст, почему нужно дать женщинам все права и свободу, он вписал фразу: "Свобода не заварной крем на шоколадном торте, а неотъемлемое право. Очень даже ненавязчиво. А вдруг? Ведь она же заинтересовалась Гончаровым. Но, увы, если она и прочла книгу, то наверняка не заметила намека, как, впрочем, и издатель, да и остальные читатели тоже. Виктор прозевал свою жизнь и тут было от чего прийти в отчаяние. В начале года некая франко-американская организация, финансируемая культурным отделом посольства Франции, присудила ему премию за перевод одного из триллеров, которыми он зарабатывал себе на жизнь. В начале марта Виктор отправился на вручение в США, и его самолет попал в чудовищную турбулентность. Грозовые вихри кидали самолёт из стороны в сторону, и казалось, эта болтанка никогда не кончится. Командир корабля говорил какие-то утешительные слова, но никто из пассажиров не сомневался, а Миссели подавно, что они рухнут в море и разобьются, врезавшись в стену воды. Несколько долгих минут он сопротивлялся, вцепившись в подлокотники, напрягал мышцы, чтобы не мучиться при каждом толчке, пытался не смотреть в иллюминатор, из которого открывался вид на ночь и град. И вот впереди, в нескольких рядах от себя, неподалеку от спящего без задних ног блондина в капюшоне, он увидел ее. Заметив он эту женщину еще на посадке, он не сводил бы с нее глаз. И не то чтобы они прямо одно лицо, Но она вдруг отчетливо напомнила ему исчезнувшую орлезианку. Судя по ее хрупкости, тонким чертам лица, гладкой коже и грациозному телу, это была еще совсем юная девушка. Но, разглядев крошечные морщинки вокруг глаз, он понял, что ей скорее уж под тридцать. Очки в черепаховой оправе оставили на коже эфемерные мушиные крылышки. Иногда она улыбалась своему соседу, мужчине постарше, возможно, это ее отец. Их, похоже, забавляли скачки самолета. Разве что они специально разыгрывали непринужденность, потому что так спокойнее. Но тут самолет Ухнул в очередную воздушную яму, и у Виктора внутри что-то вдруг сломалось. Он закрыл глаза и отдался на волю тряски, даже не пытаясь удержать равновесие. Он ощущал себя подопытной мышью. В состоянии сильного стресса они прекращают борьбу и смиряются со смертью. Наконец, после невыносимо долгой паузы, самолет вылетел из грозы. Но Мисель так и сидел в прострации, скованный чудовищным чувством нереальности происходящего. Вокруг него постепенно возобновлялась жизнь, люди смеялись, плакали, но он созерцал эту суету, как сквозь запотевшее стекло. Командир корабля запретил отстегивать ремни до приземления. Впрочем, Мисель совершенно выдохшийся, все равно не смог бы подняться. Как только двери самолета открылись, пассажиры ринулись прочь, им не терпелось оказаться снаружи, и салон быстро опустел. Но Миссель, оцепенев, словно врос в свое кресло у иллюминатора. Стюардесса похлопала его по плечу, он нехотя встал. И снова стал думать о молодой женщине, еще настойчивее, чем раньше. Ему почудилось, что ей одной будет под силу вырвать его из бездны небытия. Он поискал ее глазами, но ее нигде не было видно, и в очереди на паспортный контроль ее тоже не оказалось. В аэропорту его ждал заведующий отделом книги посольства. «Вы точно в порядке, миссия Миссель?» участливо спросил он онемевшего растерянного переводчика да мы чуть не погибли мне кажется но я нормально сотрудник посольства встревожился услышав его тусклый голос до самого отеля они не обменялись больше ни единым словом на завтра заехав за миселем ближе к вечеру он понял, что тот весь день проторчал в номере и ничего не ел. Он чуть ли не насильно заставил его встать под душ и одеться. Прием был организован в книжном магазине «Альбертина» на Пятой Авеню, напротив Центрального парка. В нужный момент, повинуясь настойчивому знаку атташе по культуре, Мисель вытащил из кармана торжественную речь, написанную еще в Париже, И отрешенным тоном сообщил, что задача переводчика заключается в том, чтобы путем перевоплощения высвободить чистый язык из тисков произведения. С вялой напыщенностью выложил все хорошее, что не думает об американской писательнице, высокой, небрежно накрашенной блондинке, которая стояла, улыбаясь рядом с ним, и, внезапно, умолк. Ощущая неловкость ситуации, писательница забрала у него микрофон, горячо его поблагодарила и обнадежила собравшихся, пообещав, что им предстоит встреча с очередными двумя томами ее фантастической саги. Затем наступило время коктейля. Мисель побрел туда с отсутствующим видом. Черт, «Учитывая, во что нам обошлась эта тусовка, мог бы и врубиться», — проворчал себе под нос Аташа по культуре. Заведующий отделом книги лениво попытался защитить Мисселя, все равно он завтра утром улетит обратно. Вернувшись в Париж, Миссель сел писать, словно под диктовку, и неподконтрольный ему автоматизм этого процесса вверг его в бездны ужаса. Книгу он назовет «Аномалия», и она станет седьмым его произведением. За всю свою жизнь я не совершил ни единого поступка. Я знаю, что меня, напротив, изначально сформировали именно поступки, и ни одно свое движение я не контролировал. Мое тело довольствовалось тем, что оживало между строчками, не мною начертанными. Какая все же наглость мнить себя хозяевами Вселенной, при том, что мы всего-навсего идем по пути наименьшего сопротивления. Предел пределов. Ни один полет никогда не развернет наше небо. За несколько недель Миссель Графоман заполнил страниц 100 в том же духе, лавируя между лирикой и метафизикой. Устрица, выстрадавшая жемчужину, знает, что сознание — это только боль. В сущности, оно всего лишь наслаждение от боли. Свежесть подушки всякий раз отсылает меня к бесполезной температуре моей крови. И если я дрожу от холода, то потому что, кутаясь в теплый мех своего одиночества, я не в состоянии согреть весь мир. Он уже несколько дней не выходил из дому. В последнем абзаце, обращенном к издательству, он говорит о том, до какой степени этот опыт дереализации, по сути, невыносим. «Я никогда не понимал, никак изменился бы мир, если бы меня не существовало, ни к каким берегам я бы его переместил, если бы мое существование было более насыщенным. Мне невдомек, каким образом мое исчезновение исказило бы его движение. Вот я иду по дороге, чьи отсутствующие камни ведут меня в никуда» я становлюсь точкой в которой жизнь и смерть так близки что сливаются воедино и маска живого угасает на лице покойника. сегодня утром в ясную погоду мне открывается вид на самого себя и я такой же как все. я не прекращаю свое существование, но даю жизнь бессмертию и наконец «Я напрасно пишу финальную фразу, ибо она не ставит своей целью оттянуть этот момент». Написав эти слова и отправив файл издательнице, Виктор Миссель в приступе сильнейшей тревоги, суть которой ему никак не удавалось определить, шагнул с балкона и упал или выбросился. Он не оставил прощальной записки, но весь его текст — прелюдия к роковому прыжку. «Я не прекращаю свое существование, но даю жизнь бессмертию». Это произошло 22 апреля 2021 года, в полдень.